670 год. Предкавказье. Орда Чорпанхана. Эпизоды Чорпанхан сидел в своей юрте, где собрал своих основных полководцев-темников. Сурукат, Акшин, Балмир и Саратан. В том числе пригласили шамана Орды Тимура. Два года назад Чорпанхан ушел из Великой Болгарии, которую создал Каган Кубратхан, отделившись от аварского Каганата. После смерти Кубрат-хана его сыновья разделили царство и каждый пошел своей дорогой. Чорпан-хан был первым полководцем у Кубрат-хана, поэтому тоже ушел обратно к Аварам, забрав с собой Орду в 50 тысяч. Большой Каган-Аваров Рустам отдал юго-восточную часть своих территорий, где шли постоянные войны с хазарами и римлянами, которые сократили численность туменов. За два года Чорпанхан отодвинул Хазар, но вступить в большую войну с римлянами не решился. Тем не менее, Чорпан хан подчинил себе достаточно большую территорию, которой хватало, чтобы прокормить стада скота, отары овец и табуны лошадей. С римлянами устоялось в некотором смысле перемирие. Легионеры не лезли дальше реки Кофен, которая теперь считалась пограничной на южных землях Орды. Горцы дали прозвище Орде Чорпанхана – Пшизе. Теперь Орду так называли все аварские ханы. В Орде жили разные народы – Онагуры, гумны, Угры, Булгары, Аланы и Савиры. Однако каждый год воины брали в жены женщин и постепенно в Орде народы перемешивались. Степные земли Орды простирались с севера на юг от реки Танаис до реки Кофен с запада на восток от моря карбалук до реки калаус за которой начинались земли хазар хазары постепенно сдвигали орду на запад что беспокоило черпан хана места кочевей его орды беспокойные но здесь много корма для скота овец и лошадей аварский каган рустам хан отказывается вести сюда свои тумены чтобы усмирить хазарских кочевников Хорошо, что удалось выкупить из римского плена приемного сына Михара. Как вернется Михар, надо будет его женить. Если мне духи неба не дают сыновей, может, у Михара родятся наследники? Умру я. Что-то останется с Михаром. Кто станет ханом? Подумал о насущном Чорпан-хан и вновь осмотрел своих полководцев, каждый из которых может стать ханом, если не будет прямого наследника. Взять, к примеру, гунна Балмира. Он взял в жену одну из дочерей Чорпанхана, которая родилась от наложницы. Требовалось породниться с гуннами с целью единства Орды. Темник Сурукат, троюродный брат Чорпанхана, вполне может претендовать на ханский трон. А кроме темников есть еще ататямены, которые управляют тысячными войсками. Чорпан-хан вздохнул и постарался перестроиться на то, зачем он созвал своих приближенных. — Сорокат, где сейчас личные воины моего сына? — спросил хан, обращаясь к своему родственнику. — Хан, сотня погибла, когда Михара римляне взяли в плен. Две сотни патрулируют юго-западные земли, чтобы из-за реки Кофен... «Какие-нибудь греки или римляне не напали на наших пастухов?» «Каждую седмицу полусотня караулит возвращение купца Теодора, который должен прибыть в Ахтарский лиман», — ответил темник Сурукат. «Хорошо. Скоро мой сын вернется домой. Буду подыскивать ему жену». «Тимур, что говорят духи предков о нападениях Хазар?» — обратился хан с вопросом к шаману Орды. «Духи предков считают, что нас ждет большая война. Мы должны быть готовы к этому», — тут же ответил Тимур. Торговец сказал, что Михар учился у римлян воевать. Они хотели отправить его на арену гладиатором, но мы вовремя заплатили выкуп. «Каждый из вас отдаст Михару по тысяче воинов, чтобы он мог показать Хазарам, чему его научили римляне» озвучил свое решение хан может обратимся к соседям чтобы дали воинов тогда с хазарами сможем решить вопрос гораздо быстрее высказался темник балмир у балмира была причина не любить хазар давняя вражда гуннов и хазар являлась причиной после возвращения сына вновь соберу совет тогда каждый сможет высказаться решил хан и отпустил своих полководцев. После ухода темников Чорпан-хан задумался о том, что нужны набеги. Орду надо кормить. Нет, мяса пока хватает, слава духам неба. Стада многочисленны, но требуется покупать зерно и овес для лошадиных табунов. Племя Аланов выращивает зерновые, но это малая часть всех потребностей Орды. Продажа кожи и шкур животных не могут восполнять казну в полной мере. А кочевники не ремесленники, чтобы осваивать ремесла и сеять зерно. Авары всегда зарабатывали на жизнь набегами, обкладывая данью соседние племена и государства. — Скорее бы вернулся сын, — в который раз прошелестела мысли в голове хана.